«Раскаяние. Один. Знаешь, ты очень похожа на свою сестру. Когда я тебя впервые увидел, мне даже немного не по себе стало. Ты прекрасна». Саша провел рукой по щеке девушки. «Я понимаю, что Кате уже не вернуть. Ты ее не заменишь. Никто ее не заменит. Но, знаешь, если иметь хорошее воображение, то несложно представить». Он снова палец в рюкзак и достал красную помаду. Губы девушки окрасились в ярко-красный цвет. «Вот так! Идеально! Чтобы не рушить иллюзию!» «Я теперь буду называть тебя Катей. Так будет проще!» Саша достал второй шприц и вколол препарат в оно. Тот не очнулся. «Разбудим его?» «Прекрати!» Еле слышно прошептала Аня. «О, ты уже можешь говорить? Прекрасно!» Саша еще раз ударил в оно, после чего тот широко распахнул глаза. Тебе тоже не мешал бы послушать». Похититель вытащил пачку сигарет, закурил и присел рядом со своей пленницей, нежно взяв ее за руку. «Ты, наверное, не понимаешь, зачем ты здесь? Кто эти люди, сидящие рядом? Тебе страшно? Хочешь затянуться?» Саша протянул девушке дотлевающую сигарету. «Как хочешь. Больше предлагать не буду. Тебе хочется узнать, почему я привез тебя сюда? Зачем мы все здесь собрались сегодня?» Я всех позвал сыграть в игру. Катя, ты хочешь поиграть в игру? Ты опять будешь молчать? Ладно. Молчание — знак согласия. Игра называется «Один лишний». Слышала про такую? Я сейчас объясню. Но перед этим, думаю, тебе стоит узнать, как же все случилось, почему именно вы, интересно? Девушка едва заметно кивнула. Я и не сомневался. Даже не знаю, с чего начать, Катя. Наверное... Да начну со дня моего отъезда. Это будет длинная история. Придется тебе запастись терпением. Саша кинул бычок от сигареты на бетонный пол. Затушил его носком ботинка и начал свой рассказ. Два. Саша обвел пленников взглядом. Вот и все. История вышла не из коротких. Как вы себя чувствуете? У меня осталось всего несколько доз этого волшебного препарата. Похититель постучал пальцем по ампуле. «Как ты можешь так поступать?» Язык плохо слушался в оно, но его взгляд был сосредоточен и не отрывался от лица одногруппника. «Ты же был хорошим парнем. Мы вместе тусовались, пили пиво из одной бутылки, обсуждали девчонок. А когда пропала Юля, ты врал мне, глядя в глаза. Что же ты за человек такой?» «Из-за тебя Катя умерла. Причем здесь вообще она, ты совсем спятил. Почему ты не винишь себя?» Голос в Вано зазвучал увереннее. Ведь не мы ее пригласили, она. Заткнись! Саша со всего размаха влепил пощечину своему одногруппнику. Тот замолчал, лишь застонав от боли. Вот Катя меня понимает, да? Аня молчала. Ведь это ты говорила, что нужно заступаться за близких, не так ли? Ты больной ублюдок! Заступаться за близких это не значит убивать своих друзей! заорал Аня. Похоже, действие препарата закончилось но ведь они виноваты. Ты рассказал про свою одногруппницу Юлю. В чем она виновата, а? В том, что слушала не ту музыку или слишком много веселилась, радовалась жизни. А Вано, он же твой лучший друг. Саша набрал раствор в шприц и подошел к девушке. — Тебе нужно успокоиться. Аня начала извиваться на стуле, пытаясь выпутаться из веревок. — Только попробуй, ублюдок, ты трус, боишься нас? Без этого дерьма не можешь? — «Мы еще не закончили, Катя!» Похититель воткнул шприц в шею девушки и впрыснул содержимое. Ладонью он провел по ее губам и размазал по лицу красную помаду. «Ты не она!» — с грустью проговорил Саша. «Ты только это понял?» — слабеющим голосом отозвалась девушка. «Мы не виноваты в ее смерти. Открой, наконец, глаза. Кроме нас тут никого!» Саша повернулся к Вано. «А ты чего замолчал?» Делаешь вид, будто препарат действует. Ладно, мне плевать. Ты все равно ничего уже не изменишь. Кстати, у нас все в сборе, можно начинать игру. Правило очень простое. Нужно успеть занять свободный стул, когда стихнет музыка. Кто не успевает, тот выбывает. Играем? Аня ничего не ответила. Она безвольно сидела, уставившись на свои колени. Вано тоже молчал, глядя куда-то в темноту. Похититель включил телефон Положил его в центр круга из стульев и нажал «плей». Из динамика полилась песня «All Together Now». Саша засмеялся. «Погнали!» Он начал описывать круги вокруг истекающего кровью Вану и Ани, которая все же не смогла понять его. Он бегал, издавая истерические смешки, переходившие в хохот. «Вам весело, друзья мои!» Выкрикивал Саша. «Скажите, вы рады, что мы встретились? Я вот очень рад!» Песня закончилась похититель остановился и начал разглядывать своих друзей. Свободных стульев не было. — Вы уже сидите? Кажется, я проиграл. Но ничего, это не страшно. Как же приятно играть в кругу друзей. Давайте повторим. — Хочу... Саша запнулся. С улицы донесся приближающийся гул сирен. — Ублюдки! Похоже, нам не дадут поиграть. Эти педики решили все испортить. Я не ожидал, что они будут здесь так рано. Достав из-под стула канистру с бензином, Саша открутил крышку и вдохнул едкий запах горючего. «Устроим огненную вечеринку! фаер шоу Весело проговорил он и начал поливать себя бензином. «Что ты делаешь?» — испуганно вскрикнул Вано. «Это будет наш триумф!» Похититель начал поливать бензином Аню. та не шевелилась и сидела молча. «Саша, одумайся! Приди в себя! Прошу!» — умолял Вано. «Вспомни Катю! Вспомни, какой ты был счастливый, когда рассказывал о ней!» «Разве она была бы рада тому, что ты сейчас делаешь? Она бы меня поняла, я в этом уверен». Саша вылил остатки бензина на своего друга. «Поняла что? Убийство ее сестры? Убийство ни в чем не повинных людей? Что она должна была понять? Ты хоть сам знаешь ответ?» «Не слушай его, он пытается тебя одурачить», — заговорил Саша каким-то странным глухим голосом. «Услышь меня, посмотри вокруг. Еще не поздно остановиться, мы еще живы» подумай о чем-нибудь хорошем. Вспомни, как мы весело проводили время. Скоро концерт, корн, у нас лежат билеты. С кем я буду слымиться? Вспомни, с какой любовью и нежностью ты рассказывал про ваши с Катей прогулки. Ты был счастлив. Она была рядом с тобой. Так сложно терять близких. Прошептал Саша и вдруг закричал. Сожги их, чертовой матери! Послышался скрежет за дверью. Полиция была уже внутри. Саша достал зажигалку. «Не делай ошибку!» — выступление умолял Вано. «Мы просто хотим жить, хотим будущего, хотим видеть этот мир. Аня так же, как и ты, пережила потерю. Всем бывает тяжело, но убийством ничего не исправишь, Саша. Если ты действительно любил Катю, прошу, остановись!» Саша вспомнил поцелуй в щеку в метро, который подарил ему катя И то, какой он был счастливый. Вспомнил, как весело проводил время на тусовках со своими одногруппниками, с Юлей, с опосумом, этим укурушем, который и мухи в жизни не обидел. Аня сидела все так же молча, только теперь ее взгляд был прикован к нему, а из глаз стекли слезы. — Что же я сделал? — прошептал Саша и перевел взгляд на Вано, своего лучшего друга. — Господи, что же я натворил? Я не хотел... — Полиция! — прокричал мужской голос сзади. От нежданности Саша дернулся и начал разворачиваться лицом к вошедшим. — Не двигаться! Оставаться на месте! — «Руки за голову!» Саша резко поднял руки вверх. Зажигалка сверкнула в пламени свечи. Он хотел прокричать, что сдается, но не успел. Кто-то из полицейских нажал на курок. Несколько пуль пронзили грудь. Зажигалка выпала из пальцев и, ударившись о бетонный пол, выбила искру. Пламя вспыхнуло и с невероятной скоростью начало распространяться. Бункер заполнили неистовые крики. Огонь окутал на тело, как пуховое одеяло. Он больше ничего не чувствовал. Жар пламени поглощал боль, а перед глазами пылали огненные сапожки Ани. Что же я натворил? Я превратился в монстра, который убил своих друзей. И ради чего? Что я пытался этим доказать? Я не хотел. Откуда это во мне? Такая злость, ненависть. Я не желал никому зла. Я не желал причинять никому боль, особенно своим друзьям. Я хотел быть им верным товарищем. Я хотел стать им настоящим другом. Что же я наделал? Они ведь ни в чем не виноваты. «Простите!» — хотел закричать Саша. Но было слишком поздно. Сознание покинуло его. Три. На следующий день газеты соревновались в броскости заголовка. «Студент-убийца. Сожженный заживо. Насильник в Москве поджег себя и своих жертв. Похищение студентов. Куда смотрят преподаватели и ректор?» И так далее, и тому подобное. Одна из статей гласила. 22 февраля полиции была проведена операция по поимке опасного преступника Александра Прохорова. По данным правоохранительных органов, 18-летний студент Московского экономического университета менеджмента и права похищал своих одногруппников и увозил их в заброшенный военный бункер, где морил голодом и телесно истязал. На данный момент следствие известно о четырех похищениях. Двух студентов спасти не удалось. В декабре 2018 года была похищена Юлия Давыдова, студентка-отличница. Она была жестоко убита, ее извеченное тело обнаружено в бункере под землей. Спустя почти два месяца был похищен еще один студент, Роман Павлов. Как показывает следствие, убийца накачивал своих жертв препаратом для обездвиживания и умерщвления животных. Пытал пленников, пока они были в сознании. После чего жестоко расправлялся с ними. Вчера утром, 22 февраля, Прохоровым было совершено сразу два похищения. Его последними жертвами оказались Анна Федотова и Иван Мизулин. Благодаря анонимному информатору и оперативной работе полиции студентов удалось спасти. Также сообщается, что, предположительно, преступник работал не один. Бункер, в котором держали студентов, был залит горючей смесью. Когда группа захвата прибыла на место, Прохоров оказал сопротивление и совершил поджог. Преступник был обезврежен сотрудниками полиции. Сейчас спасенные студенты находятся в больнице в тяжелом состоянии. У них множественные ожоги третьей степени. Врачи борются за их жизни. Мотив преступления пока неизвестен. Сотрудники правоохранительных органов на данный момент воздерживаются от комментариев. Редакция новостей Москвы приносит искреннее соболезнования семьям погибших студентов. Анне и Ивану желаем скорейшего выздоровления. Будьте бдительны и берегите своих детей.